люди узнают вкус крови. Как всякий неопытный писатель, я то и дело уклоняюсь от темы. Позавтракав с Монгомери, мы пошли пройтись по острову, посмотреть на дымящуюся трещину и на горячий источник, в воды которого я попал накануне. У нас обоих были хлысты и заряженные револьверы.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 это закон сказал он только вот многие ли из них исполняют это вскоре насколько помню мы встретились с сатира и обезьяна человека сатира моо сделал вспомнив все что знал о древности у него было козлиное лицо грубо еврейского типа неприятный блеющий голос и ноги какие принято изображать у черта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 — говорил сатир. — А у людей есть голоса. — Вчера он меня просил дать ему поесть, — сказал обезьяна-человек. — Он не знал, где достать. Больше я ничего не расслышал, до да меня донесся только смех сатира. На обратном пути мы набрели на мертвого кролика. Красное тельце несчастного создания было растерзано на куски.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 когда Мора нет поблизости. Он же потом гнался за мной. «Ясное дело», — сказал Монтгомери, — «все хищники таковы. Убив жертвы, они пьют. Вкус крови, вот в чем все дело. А каков он был с виду? Узнали бы вы его?» Стоя над мертвым кроликом, он озирался вокруг, всматриваясь в глубину зарослей, где таилась опасность.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 «Мы должны положить этому конец. Надо обо всем рассказать Моро». На обратном пути к дому он только об этом и думал. Моро отнесся к происшедшему еще серьезнее Монгомери, и страх их невольно передался мне. «Нужно принять меры», — сказал Моро. «Лично у меня нет ни малейшего сомнения, что виновник — леопарда-человек».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 тишину тропического полдня. Легкие у Мора, по-видимому, были здоровы Звуки становились все оглушительнее, и со всех сторон их подхватывало эхо. о сказал Мора, опуская рог. В тростниках послышался шорох, и из густых зеленых зарослей на болоте, по которому я бежал накануне, раздались голоса. Затем... С трех или четырех сторон желтой равнины показались нелепые фигуры, спешивших к нам зверолюдей. Меня снова охватил ужас, когда я увидел, как один за другим неуклюже появлялись эти чудовища из-за деревьев и ковыляли по горячей пыли. Но Моро и Монтгомери смотрели на это довольно хладнокровно, и я невольно держался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 Ведьма, полулисица, полумедведица со своим заостренным красным лицом и красивыми глазами, а за ней остальные. Все страшно торопились. Подходя, они низко кланялись Моро и, не обращая внимания друг на друга, пели слова второй части закона. Его рука поражает, его рука исцеляет, и так далее. Подойдя шагов на 30, они остановились опустились на землю и принялись посыпать головы пылью. Представьте только себе эту картину. Мы трое, одетые в синей одежды и безобразный темнолицый слуга, стояли под высоким залитым солнцем небом, окруженные этими павшими ниц, размахивавшими руками страшилищами, одни из которых были...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 И вот из камышей, украдкой, пригибаясь и стараясь за спиной Моро присоединиться к остальным, появился леопарда-человек. Я увидел шишку у него на лбу. Последним появился маленький обезьяна -человек. Остальные, уставшие ползать в пыли, бросали на него злобные взгляды. «Довольно!» — решительно произнес Моро, и вся звериная братья, усевшись на землю, прекратила словословие. «Где глашата из окона?» — спросил Моро, и косматое страшилище склонилось до самой земли. «Говори!» — сказал Моро, и тотчас все собрание, преклонив колени, раскачиваясь из стороны в сторону и подбрасывая в воздух куски серы,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 вскочили я выхватил револьвер человек и его творения столкнулись я увидел как от удара леопарда человека Моро пошатнулся вокруг раздавались дикие крики и завывания все завертелось вихрем с минуту я думал что поднялся общий бунт разъяренное лицо леопарда человека мелькнуло передо мной его преследовал млинг я увидел как сверкали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 бесшумная и невидимая, в том самом кустарнике, где я спасался от нее во время полночной погони. «Осторожно — Осторожно! — кричал Мора. «Осторожно — Осторожно! А мы тем временем охватывали кустарник и окружали беглеца. — Остерегайтесь нападения! — послышался из чащи голос Монгомери. Я был на склоне холма над кустарником.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 побуждала их преследовать друг друга. Закон удерживал их от короткой борьбы и решительного конца, которому приводит прирожденная вражда между собой. В те дни мой страх перед звера людьми уступил место страху перед мором. Я впал в болезненное состояние, долго и мучительное в какой-то безумный страх, который оставил